Глава шестьдесят первая. Каро Азинович сидела в гостиной своего дома, пила чай и с удовольствием вела бесконечный разговор по телефону с дочерью, находившейся в Дании. Она заметила белую машину, которая остановилась у дома Делейни. Из нее вышли мужчина и женщина, оба в костюмах. Было что-то целеустремленное и знаменующее недоброе в том, как они направились к двери. Коро подумала о записи с камеры безопасности, которую они с сыном предоставили полиции. «О, боже мой!» — воскликнул ее сын, когда они вместе смотрели эту запись. «Вообще-то не видно, что именно он несет», — заметила Коро. «Такое позднее время», — возразил Джейкоб. «Мне это не нравится, мама». С того момента, как дочь Каро в прошлом месяце приезжала в Сидней, они обменялись всего несколькими короткими письмами по электронной почте и теперь наверстывали упущенное. Петра до поздна не ложилась спать на другом конце мира, так как была расстроена сложностями в школе у сына. Каро сочувственно слушала ее и думала, что датчане так продвинуты в социальном смысле, что там не будет таких вещей, как политика школьного двора. Но, очевидно, это явление универсальное. «Кажется, полиция пришла в дом Джой», сообщила Каро Петри, когда та закончила свой рассказ. «Зачем?» Каро сообщила ей ужасные подробности. Дочь чего-то вдруг запаниковала. «Мама, но ну почему ты ничего мне до сих пор не рассказывала?» «Ну, мы с тобой впервые по-настоящему общаемся после твоего отъезда, так что мне это в голову не пришло». «Честно говоря, я так переживала из-за всего этого». «Мама, нужно, чтобы ты сказала мне имя того, кто ведет расследование прямо сейчас». «Но зачем?» «Потому что я видела Джой Делэнни в день Святого Валентина».